На подъезде к Красной площади ковалькада тачек Шамардина подверглась обстрелу зомбаков. Одна машина вспыхнула, из неё вывалились двуногие факелы. Ксю и представить не могла, что положение Острога настолько ужасно. Война практически проиграна. У Спасской башни джипы остановились. Четвером, матерясь и обильно потея, выволокли из багажника усилитель, при виде которого у Ксю защемило сердце. Она едва справилась с дрожью, охватившей её. Эм выразительно улыбнувшись, блондинка шагнула к ближайшему бойцу, рыжему, с куластым упорню. Тот расплылся в ответной улыбке. Наверное, хорошенько рассмотрела её без одежды в новой лаборатории и не прочь познакомиться поближе. Что ж, у него появился такой шанс. "Тебя как зовут, герой?" подмигнула Ксю. "Вася", под ободрительные кивки и подмигивания товарищей проблеял рыжий, и набравшись храбрости, спросил: "А тебя? «А это неважно, Вася». Подойдя к нему впритык, Ксю двинула парня коленкой в пах и сорвала с его костлявого плеча калаш. «Прочь от прибора!» – рявкнула она, и четверка бойцов кинулась в рассыпную. «Завалённо!» Автомат затрясся в ее руках, выплевывая очередь за очередью. Первые же пули наделали в стальном ящике достаточно дыр. А значит, уже неважно, остановят Ксю или нет. Дело сделано. Шемардинцев точечно ввели на неё оружие, на советник махнул рукой запретить стрелять. Когда рожок опустел, Ксю отбросила калаш на асфальт и подняла руки, мол сдаюсь. Однако ранять её мордой в горизонталь, вязать и конвоировать никто не спешил. Приказа-то такого не было. Да и опасности она больше не представляла. Зачем вы это сделали? Шемардинцев с интересом и даже как показалось Ксю с уважением на неё посмотрел. И тут же отвёл глаза, чтобы она не увидела в них чего лишнего. Жаль прибор, уникальный ведь. Профессор Сташев по возвращении наверняка разобрался бы с этим, так сказать, усилителем Стерха. Вы ведь не могли не понимать, что прибор открывал для нас, для всего человечества такие перспективы, что подумать страшно. Вот именно, кивнула Ксю и убрала с лица упавшую прядь волос. Страшно. Не подумать и представить. И потому я очень надеюсь, что даже профессор теперь не сможет починить эту дрянь. Я даже уверена в этом. Шемердин пристально взглянул в глаза Ксю. Непонимание. Вот что теперь было написано на его лице. Что ж, Ксю потратит минутку другую, чтобы объясниться. Перспективы, человечество. Советник, я очень надеюсь, что вы сами верите в эту чушь. Брови Шемердина удивлённо изогнулись. Всем своим видом он намекал, что не готов сносить оскорбления от вздорных девчонок. Ещё слово в том же духе, и разговор закончится вряд ли приятно для Ксю. И всё же она открыла рот. Я уничтожила усилитель для того, чтобы никто никогда больше не мог использовать его якобы в благих целях, чтобы такие как вы, советник. Шмардин покачав головой перебил её. Девушка, не надо говорить того, чего я не могу вам простить. В этих его словах было больше угрозы, чем могло показаться с первого раза. Ксю у громко сглотнула, поперёк горла, встолком мешая дышать. Она могла бы ещё сказать Шемердину, что прекрасно понимает. Он теперь на гребне волны, кровавой волны, но всё-таки выше всех. Благодаря случившемуся, благодаря в войне и угрозе извне и внутри острога, ей хотелось выдать ему в лицо всё, что она думает о войне. О том, что война нужна только тем, у кого есть власть, чтобы укрепить эту чертову власть, чтобы власти стало еще больше, чтобы упиваться ею. Обычным ленинградцам война ни к чему. И уж тем более она не нужна москвичам. А Шамардину просто больше повезло, чем Тихонову. Просто повезло. Вот пусть и радуется. А создать новую армию зомби Ксю ему не позволит. Никому вообще не позволит, даже если удастся выбить питерцев из-за строга, что маловероятно. Но ничего этого о нашем ордену не сказала. Да он и так все понял, не дурак ведь. Зря все-таки. Советник махнул своим людям. И скоро возле Ксю никого не осталось. За кремлевской стеной грохотали выстрелы. Зомбаки захватили уже практически всю Москву. Теперь каждый человек способный держать оружие на счету. Ксю видела, как Шамардин взял автомат, как на ходу засовывал в карманы магазины. Советник шел воевать вместе со своими людьми. Хорошо, что Ксю оставили калаш. Оружия в Остроге сейчас было больше, чем тех, кто способен был направить его на агрессоров. Девушка сняла сока штык и шагнула к коробу усилителя. А вось хоть теперь удастся его расковырять. Ей все еще безумно интересно было, что же там внутри.